Крик повторился. В нем было столько страданий и муки, что Дойл в ярости рванулся вперед и крикнул «Негодяй! Грязный ублюдок!». Спаркс положил руку ему на плечо и едва слышно проговорил. Именно эти слова он хочет услышать от нас. Крик внезапно оборвался и в наступившей тишине сердца изжались от нестерпимой муки. «Нам нужно идти», — сказал Спаркс. «Они могут пуститься в погоню, но мы не можем бросить братьев», — запротестовала Эйлин. «Они солдаты», — обронил Спаркс, вытряхивая снег из сапог. «Он их убьет!» «Еще неизвестно, они ли». «Но даже если это и так, что мы можем сделать?» «Тоже погибнуть?» «Глупо и безрассудно!» «И все-таки, Джек, эти парни вам очень преданны!» сконфуженно пробормотал Дойл. «Они всегда знали, чем рискуют!» Оборвал его Спаркс, не желая продолжать этот разговор. У вас течет кровь вашего брата, Джек Спаркс!» С презрением бросила Эйлин. Спаркс на мгновение остановился, затем, не оглядываясь, пошел вниз. Эйлин вытерла набежавшие на глаза слезы. «Он прав. Вы знаете это», промямлил Дойл. «Я тоже права», — парировала Эйлин, — Глядя вслед Спарксу, Эйлин и Дойл поспешили за Спарксом. Путь до таверны прошел в тягостном молчании. В дверях номера Стоккера была записка. Прочитав ее, Спаркс сообщил. Стокер уехал в Лондон. Он пишет, что волнуется о своей семье. «Странно было бы осуждать его за это», — сказал Дойл. Он заплатил за номер, чтобы мы могли пользоваться им, добавил Спаркс, поворачивая ключ. Дойл взглянул на часы, половина третьего ночи. Пропустив Эйлин вперед, Спаркс прикрыл дверь и сказал, «Простите, мисс Темпл, нам с доктором надо поговорить». Обернувшись к Дойлу, он сказал, «Оставайтесь с Эйлин, если я не вернусь к рассвету, попытайтесь добраться до лун». «Куда вы, Джек?» — взволнованно спросил Дойл. «Думаю, сегодня они вряд ли предпримут еще одну попытку. Но револьвер зарядите», — проговорил Спаркс, направляясь по на коридор. «Джек, что вы задумали?» — занервничал Дойл. Спаркс, ничего не ответив, махнул рукой. Дойл открыл дверь в номер. Эйли, надетая, лежала на кровати, повернувшись лицом к стене, Дойл собрал уйти, но Эйлен неожиданно попросила «Не уходите. Вам надо хорошенько выспаться. Не думаю, что это удастся. И все же вам надо отдохнуть. Послушайте, доктор, хватит причитать, словно я ваша пациентка», — обернулась к нему Эйлен. «Мне не хочется последнюю ночь в моей жизни быть одной. С чего вы взяли? Войдите и закройте дверь». Или мне сказать еще яснее? Дойл молчал, но продолжал стоять в дверях. Покачав головой, Эйлин бросила на него насмешливый взгляд. Потом посмотрелась в зеркало, стоявшее на столике возле кровати. Ее прическа растрепалась, а обветренные щеки горели. Ну и вид, пробормотала она. Не так уж плохо. Начал было Дойл, но тут же пожалел об этом. Эйлин испепелила его взглядом. Она смотрела в зеркало, безуспешно пытаясь привести в порядок волосы. «О, если бы произошло чудо, и у меня появилась бы расческа!» — вздохнула она. «Это единственное, что у меня есть с собой из вещей!» — уныло пропромотал Дойл, доставаясь из же набор расчесок и щеток. «Хай, да доктор!» — рассмеялась Эйлин. «Хватит хмуриться!» Подарок нам не мил, когда разлюбит тот, кто подарил. — Я вас не разлюбил, Офелия, — подхватил Дойл реплику из Гамлета. Эйлен сбросила мужской жакет, вытащила заколки и, тряхнув головой, распустила волосы. Она расчесывала черные кудри, перебирая пряди, рассыпавшиеся по плечам. Захваченный зрелищем, таинственным и интимным, Дойл замер, забыв и о братьях, и о всех ужасах этого вечера. — Вы когда-нибудь видели меня на сцене, доктор? — мило улыбаясь, спросила Эйлин. Не удостоился такого счастья, — пробормотал Дойл. — Меня зовут Артур. Она едва заметно кивнула, как бы соглашаясь с возникшей между ними откровенностью. — Вам, наверное, понятно, почему плюстители нравов в течение столетий не позволяли женщинам появляться на сцене. У них были весьма веские причины. Что за причины, удивился Дойл. Они считали, что видеть женщину на сцене опасно. В каком смысле опасно? Эйлен пожала плечами. Ну, потому что зритель убежден, что роль, которую она исполняет, и есть ее истинный характер. Но от актрисы именно этого и ждут. Она должна играть так, чтобы зритель поверил ей всем сердцем? Возможно, возможно. В чем же опасность? Опасность в том, что увидев актрису на сцене, а потом встретившись с ней в жизни, человек не может понять, где игра, а где жизнь. Эйлин бросила на Дойла загадочный взгляд. Скажите, Ваша мама никогда не предостерегала вас насчет легкомыслия актрисы Артур? Нет. Вероятно, она думала, что есть опасности и посерьезнее. Бойл достойно выдержал пристальный взгляд Эйленда.